Глава десятая. Анна. — Подъем, дорогая! — настойчиво голос прорезал сознание, пытаясь вырвать меня из объятий морфея. Но я не собиралась сдаваться. — Еще пять минуточек! — пробормотала и упрямо перевернулась на другой бок. Обрывки сновидения никак не желали меня отпускать. Игорь Иванович, ловко выруливая между летними лужами, наскоро и вез меня в университет, где вывесили списки поступивших. Мы мчим на всех парах, как всегда, под бодрые хиты шансона. И вот я уже в огромном знакомом холле университета. Нахожу свою фамилию в огромной таблице, прыгаю от радости. Я поступила. Появляется радостная мама с цветами, обнимает меня и... У нас нет пяти минут. Подъем. Надоедливый голос не желал униматься. «Сегодня нас ждет важный день». «Какого черта?» Распахнула глаза и обнаружила над собой совершенно незнакомый темный потолок с мрачной лепниной и массивной люстрой из почерневшего серебра. На мгновение я даже растерялась, пытаясь сообразить, куда меня занесло. Но мозг услужливо подсунул воспоминания прошлого дня, напоминая о том, где я, собственно, все еще нахожусь и почему. Авария, Миринория, крепость Ноксхард и его темнейшество Рейнард Мортонвиль собственной персоной решил побыть моим персональным будильником. — Опять вы? — пробормотала, приподнимаясь на кровати. — А я думала, что все это был просто кошмар. Перевела взгляд вправо и тут же наткнулась на фигуру своего фиктивного супруга. полуобнаженную фигуру. Льющийся из окна тусклый свет хорошо очерчивал все изгибы его подтянутого тела, рельеф натренированных мышц, белые, тонкие рваные полоски шрамов от давних ранений. Причем некоторые глубокие шрамы выглядели очень причудливо, и, по моему скромному мнению, подобные раны у нас, на земле, явно были бы смертельными. Увы, не кошмар. Супруг развернулся и подцепил черную рубашку, небрежно сброшенную на изголовье кровати. Поспешно отвела взгляд. Не хватало еще, чтобы он решил, что я на него пялюсь. С его стороны простынь была измята, подушки перемешаны и скомканы. И все пропитано терпким запахом духов его темнейшества. Похоже, он всю ночь провел в одной со мной постели, черт возьми. Хотя я вчера засыпала в одиночестве. и думала, что так и проведу эту ночь. Неужели я даже не проснулась, когда он явился? Что вы вообще делали в моей постели? Я натянула одеяло до подбородка и предприняла попытку встать с кровати, обернувшись в это самое одеяло. Спал, он коротко пояснил, накинув рубашку. Позволю тебе напомнить, что это теперь наша спальня и наша общая постель. На слове «наша» темнейшество сделал особый акцент. чтобы я больше вопросов не задавала. «У вас замок на тысячу комнат, так почему бы вам не предоставить мне отдельную спальню со всеми удобствами? Мы с вами знакомы один день. Я не готова к тому, чтобы вы нарушали границы моего личного пространства». Я возмутилась и, обернувшись в одеяло, засеменила к шкафу. Ходить в тонкой сорочке, которую предоставили мне слуги перед сном, перед супругом, я не собиралась. — Положение обязывает нас делить одни покои, — пояснил принц, и тут же колка подметил. — Я тоже не в восторге, тем более что ты мечешься во сне и все время стаскиваешь одеяло. — Надеюсь, в королевских кладовых найдется еще одно одеяло для обездоленного принца. Я хмыкнула и скользнула за расставленную слугами ширму. За ней я обнаружил довольно скромное платье из темно-синего атласа. «Разумеется, с корсетом. Куда без него девушки сорокового размера и пятидесятисантиметровой талии? И, если честно, без помощи я в него явно не смогу влезть». «Еще одно одеяло даст повод для новых сплетен». Рейнард невесело усмехнулся. «Которых и так сейчас предостаточно. Нам придется немного потерпеть компанию друг друга и держаться намеченного плана». «К слову о плане». Я стянула с себя одеяло, сорочку и принялась переодеваться. — Вам удалось что-нибудь выяснить? Нашлись какие-то улики против вашего брата? — Нет, — мужчина отозвался из-за ширмы. — Пока нет, но как раз сейчас я собирался поработать над некоторыми зацепками. У меня появилась информация, требующая тщательной проверки. В то время, как у тебя будет урок верховой езды, так как, полагаю, ездить верхом ты не умеешь. — Вечером будет проводиться ежегодная охота на твари из бездны, и тебе нужно научиться держаться верхом на клеврале. На мгновение замерла, запутавшись в подъюбнике. — Была у меня догадка о том, кто такой этот клеврал. — Это вот та ящерица переросток, которая еще повозки тянет, называется клевралом? — Именно так. Ты удивительно быстро осваиваешься здесь, будто всю жизнь прожила в нашем мире. Его темнейшество явно пытался меня поддеть. Что на этот раз? Опять строил свои предположения, что я светлая шпионка? Ни за что на него не сяду. Мотнула головой и натянула, наконец, платье на плечи. Ткань неприятно холодила кожу, а косточки корсета уже уперлись в ребра. Потянула за шнурки, но они, похоже, запутались и не желали затягиваться. «Тогда мне придется перекинуть тебя через седло», И охоту ты будешь наблюдать с весьма незавидного ракурса. Его темнейшество проговорило это как само собой разумеющийся факт. Потому как все члены семьи Мортонвиль, а ты сейчас являешься Мортонвиль, должны присутствовать на ежегодной охоте. Такова традиция, и нельзя ее нарушать. Это своеобразное посвящение. И еще. Тебе необходимо пригласить на охоту и Аврору. Она тоже должна присутствовать. «Пообщайся с ней и попытайся выяснить, что за заговор был у нее с сестрой. Мне нужно знать, какие интриги за моей спиной плетут светлые». «Теперь мне еще и интриги среди светлых разнюхивать. Если Аврора вообще способна сейчас адекватно соображать после трюка, который с ней провел его семнейшество». «Мы точно как Холмс и Ватсон», — буркнула себя под нос. «Что за имена? Твои родственники?» Тут же отреагировал Рейнард. «Это сыщики, впрочем, неважно. Значит, я должна оседать клеврала». «Хорошо. И кто же будет давать мне уроки верховой езды?» Бросила взгляд в зеркало, которое отразило все ту же бледную, светловолосую, худенькую девушку. до да меня ветром сдует с этого клеврала». «Ноксель, он превосходный учитель. И я постараюсь присоединиться позже». «Так Ноксель уже вернулся. Он узнал что-то о моей силе о том, какому роду она принадлежит. Вы же отправляли его что-то там проверить». Я вынырнула из-за ширмы, борясь с шнуровкой, и бросила вопросительный взгляд на принца. «Нет», — он ответил слишком поспешно, резко при этом припечатав меня нечитаемым взглядом. «Твоя сила определенно принадлежит этому миру, но принадлежность к роду Ноксу не удалось выяснить». Пока не удалось. Было в его словах что-то такое, будто он чего-то не договаривал И что это значит? Я все еще тянул за шнурки, пытаясь освободиться и набрать хоть немного воздуха. Ничего существенного. И это не повлияет на условия нашего договора. И хм, позволь тебе помочь, а то ты сейчас сознание потеряешь. Рейнард за два шага преодолел разделяющее нас расстояние и замер у меня за спиной. Перехватил завязки, едва коснувшись костяшками пальцев моей руки. И внутри опять поднялось странное ощущение, будто сердце к горлу подскочило. В глазах потемнело. Принц тем временем осторожно одним движением распутал затянутый мною узел. Дышать тут же стало легче. — Я приглашу служанку, чтобы тебе принесли завтрак и помогли одеться, пока ты сама себя не задушила. Его высочество отпрянул. — До встречи. Оставляю тебя под защитой Нокса. — Нокс? — Слушаюсь, повелитель. Тут же зазвучал скрипучий голосок, будто он все время был здесь и подслушивал. А его высочество скрылся за дверью, оставляя меня наедине с неотвеченными вопросами. У меня есть некая сила, принадлежащая этому миру. Но как такое вообще могло случиться? И что это означает для меня?»